Как нам заново проявить себя? В высшем измерении мы никогда не рождались и никогда не умрем. В историческом измерении мы живем в забвении и редко бываем по-настоящему живыми. Мы в л а ч и м существование как мертвецы. В романе к а м и л Посторонний главный герой в отчаянии и ярости убил какого-то человека выстрелив в него. За это преступление его приговорили к смертной казни. Однажды лежа на кровати в своей камере, он смотрел на небесный свет, льющийся в квадрат тюремного оконца. Неожиданно он осознал синее небо над головой и сроднился с ним. Прежде он еще ни разу не смотрел так на небо. к а м ю назвал это мгновением сознательности, иначе говоря, осознанности или осознания. Приговоренный к смерти человек впервые в жизни по-настоящему установил связь с небом и понял, какое это чудо. С того самого мига он захотел поддерживать это качество сияющей осознанности. Он поверил, что только такая энергия может поддерживать в нем жизненную силу. До его казни оставалось только три дня. Он дал себе зарок прожить каждую минуту этих трех оставшихся у него дней в полную силу, осознавая все вокруг. В последний день его жизни священник пришел к нему для последнего причастия. Осужденный человек не хотел зря тратить время, посвященное осознанности, на причастие. Поначалу он сопротивлялся, но в конечном итоге открыл перед священником дверь камеры. Когда священник ушел, заключенный отметил про себя, что этот священник живет как мертвец. Он не увидел в этом священнике качеств осознанности, сознательности. Если вы живете безосознанно, с т и значит, вы все равно как мертвы. Вы не можете назвать такое существование живым. Многие люди живут как мертвецы, потому что они живут бессознательно. Мы носим с собой свое безжизненное тело, когда нас бросает по миру. Нас уносит то в прошлое, то в будущее, или же мы становимся заложниками собственных проекций, вязнем в своем отчаянии и гневе. На самом деле мы не живем. В нас не происходит осознание чуда жизни. Камю никогда не изучал буддизм, но в своем романе он говорит о сущностной практике буддизма. а именно о моменте глубокого осознания или пробуждения всем нам доступна практика воскрешения или повторного проявления целью нашей практики всегда является наше воскрешение возвращение к уму и телу с помощью осознанного дыхания и созерцательного хождения благодаря этому мы действительно станем пребывать здесь и сейчас Тогда мы сможем снова стать живыми. Мы все равно, как воскреснем из мертвых. Мы свободны от прошлого, свободны от будущего, и мы способны укорениться в настоящем мгновении и в этом самом месте. Мы в полной мере присутствуем здесь и сейчас, и мы по-настоящему живы. Такова главная практика буддизма. Вы можете учиться воскресать, когда едите, пьете, дышите. или ходите, всякий раз позволяете себе укореняться в настоящем мгновении и в этом самом месте, живите в полную силу от души. Вот подлинная практика воскрешения.